207. Матерь Агни-йоги настроение людские условны, то есть люди заранее решают, что такие-то явления будут их радовать, а другие — огорчать. Это решает их воля. решение эти можно пересмотреть и решить заново. Каждому горькому уроку жизни можно порадоваться, ибо ценность его превышает размер огорчения и остается с нами в то время как огорчение проходит. Многому можно научиться радоваться из того, что раньше огорчало. Если понимается, что приходим на землю и живем не ради удовольствия, но ради накопления и собирания ценного опыта, тогда плата за него не будет уже больше омрачать. Мудрый радуется тому, что глупого огорчает. Особенно радуется он, когда видит, что можно расплатиться за прошлое.